Послесловие. Как важно удивляться. Ход работы над моими романами можно описать при помощи такого сравнения. Иду на кухню, задумав поджарить яичницу, но почему-то принимаюсь готовить праздничный обед. Начинаю с самого простого – Но тут же возникают словесные ассоциации, которые ведут дальше, и в конце концов мною овладевает неутолимое желание узнать, какие неожиданности произойдут за следующим поворотом, в ближайший час, на другой день, через неделю. Замысел романа «Лето прощай» возник у меня лет 55 тому назад, когда я был еще совсем зелен и не обладал должной начитанностью, чтобы создать хоть скольнибудь нибудь значимое произведение. Материал копился годами, но потом в одночасье захватил меня с головой и уже не переставал удивлять. Тогда-то я и сел за машинку, чтобы писать рассказы и повести, которые впоследствии составили единое целое. Основным местом действия в романе служит овраг. Этот образ проходит сквозь всю мою жизнь. Наш дом стоял на маленькой улочке в Окигане, штат Иллинойс. К востоку от дома был овраг, который тянулся на несколько миль к северу и югу, а потом описывал петлю, сворачивая к западу. Получилось, что я обитал на острове, откуда мог в любой момент нырнуть в овраг, навстречу разным приключениям. Там можно было вообразить себя хоть в Африке, хоть на Марсе. Мало этого, через овраг я каждый день бегал в школу, а зимней порой здесь же гонялся на лыжах и катался на санках, поэтому овраг занимал главное место в моей жизни. Вполне естественно, что впоследствии он стал центром этого романа. По кромкам расположились все мои друзья – А рядом с ними еще и старики, удивительные живые хронометры. Меня всегда тянуло к старым людям. Они входили в мою жизнь и шли дальше. А я увязывался за ними, засыпал вопросами и набирался ума, как явствует из этого романа, в котором главными героями выступают дети и старики, своеобразные машины времени. Зачастую самые прочные дружеские отношения складывались у меня с людьми за 80, а то и за 90. При каждом удобном случае я донимал их расспросами про все на свете, а сам молча слушал и мотал на ус. В некотором смысле «Лето прощай» — это роман о том, как много можно узнать от стариков, если набраться смелости задать им кое-какие вопросы, а затем, не перебивая, выслушать, что они скажут. Вопросы, которые ставит Дук, и ответы, которые дает мистер Квотермейн, служат организующим стержнем в отдельных главах и в развязке романа. К чему я веду речь? Ход событий определяется не мною. Вместо того, чтобы управлять своими персонажами, я предоставляю им жить собственной жизнью и без помех выражать свое мнение, а сам только слушаю и записываю. По сути дела, «Лето прощай» служит продолжением романа «Вино из одуванчиков», увидевшего свет полвека назад. Я тогда принес рукопись в издательство и услышал. Но «Ну нет, такой объем не пойдет. Давайте-ка выпустим первые 90 тысяч слов отдельным изданием, а что останется, отложим до лучших времен. Пусть созреет для публикации. Весьма сырой вариант полного текста первоначально назывался у меня «Памятные синие холмы». Исходным заглавием той части, которая впоследствии превратилась в вино из одуванчиков, было «Летнее утро, летний вечер». Зато для этой, отвергнутой издателями книги, название возникло сразу – «Лето прощай». И так все эти годы вторая часть «Вина задуванчиков дозревала до такого состояния, когда с моей точки зрения ее не стыдно явить миру. Я терпеливо ждал, чтобы эти главы романа обросли новыми мыслями и образами, придающими живость всему тексту. Для меня самое главное – не переставать удивляться. Перед отходом ко сну я непременно даю себе наказ с утра пораньше обнаружить что-нибудь удивительное. В том-то и заключалась одна из самых захватывающих особенностей становления этого романа. Мои наказы перед сном и удивительное открытие сродни озарением поутру. На все повествование наложила отпечаток влияния моих деда с бабушкой, а также тетки Нейвы Брэдбери. Дед отличался мудростью и бесконечным терпением. Он умел не просто объяснить, а еще и показать. Бабушка моя – настоящее чудо. Она врожденным умом понимала внутренний мир мальчишек. А тетя Нейва приобщила и приохотила меня к тем метафорам, которые вошли в мою плоть и кровь. Ее заботами я воспитывался на самых лучших сказках, стихах, фильмах и спектаклях. С горячностью ловил все происходящее и с увлечением это записывал. Даже теперь, много лет спустя, меня не покидает такое чувство, будто она заглядывает в мою рукопись и сияет от гордости. К сказанному остается добавить лишь одно. Я рад окончанию многолетней работы над этой книжкой и надеюсь, что каждый найдет в ней что-нибудь для себя. Мне было несказанно приятно вновь оказаться в родном Гринтауне, поглазеть на дом с привидениями, послушать гулкий бой городских часов, пробежать через овраг, впервые познать поцелуй девушки и набраться ума разума от тех, кого уже с нами нет.